Глава двенадцатая. Крак. Скип замер, досадливо устаившись на дверь туалета, после чего медленно и осторожно прислонил ее к стене коридора и в сердцах выругался. «Да твою ж мать, когда же это кончится-то?» Шел уже четвертый час, как он громил квартиру Матрёной. «Не специально, нет. Просто когда твои физические возможности одномоментно возрастают в пять раз, причем все и силы, и скорость, и реакция, нужно время, чтобы к этому адаптироваться». Перед глазами начали вспыхивать жирные буквы. Проверка уровня характеристик. Проверка завершена. Предел достигнут по 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 характеристикам. Проверка общего уровня. Достигнутый уровень 1. Включение дополнительного протокола. Запрос достижений. Полученных достижений 2. Активированных достижений 1. Проверка условий. Полотно текста перед глазами все росло и росло, а сознание уплывало от реальности. И что самое странное, не было боли, возможно, только пока. Но и это было странно, потому что все прошлые разы, когда он взламывал предел, этот процесс сразу сопровождался болью. Причем в первый раз она была очень сильной, второй чуть меньше, но всегда начиналось, стоило только запуститься процессу. Подготовка завершена, соредоточие активировано, выполнить действие – да, нет. Он сосредоточился на иконке «да», после чего строчка мигнула и съехала вверх, а ниже появилась. Исполняю. И вот тут наконец-то пришла боль. Но как это не слишком сильная. Ну, по сравнению с той, что он помнил. Или с той, что он испытывал, когда поднимал характеристики с помощью сердец. Вот тогда да, а сейчас? Сейчас боль была сродни утренней судороге. Только не одной мышцы, а почти всех, начиная с ножных и кончая челюстными. То есть реально больно, но точно не так, как то, что он уже испытывал. Предел взломан. Поздравляю, вы первый разумный этого мира, сумевший взломать. Скип облегченно выпустил воздух сквозь стиснутые зубы. Отлично. Сейчас он чуть полежит, а потом будет смотреть, какие там ему подвалили плюшки. Но полотно текста чего-то не останавливалось, продолжая прирастать строчками. Пока, наконец, последняя из них не замигала в конце вполне узнаваемыми иконками «да-нет». Первый человек Земли, преодолевший ограничения своего вида, сосредоточился. Проверка завершена. Предел достигнут по 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 характеристикам. Ошибка. Отсутствует сосредоточие. Проверка дополнительных условий. Сверка данных. Как, получивший достижение первый сверхчеловек, вы можете совершить взлом одного предела без использования сосредоточия? Продолжить подготовку? Да, нет. Макзамер. что же? Он может прям сразу же взломать и второй предел, не выходя из режима зла взло... Твою мать, какой не выходя? У него уже сейчас должна обнулиться стоимость навыков и заклов. Так что никаких не выходя. Он поспешно отыскал мысленным взором кнопку выхода из статуса и дал команду на выход. Внимание! Выйдя из статуса в данный момент, вы потеряете право на достижение вертикальный взлет. Выйти? Да, нет. Блин, а это что за достижение? Скип мысленно застонал. Но когда, твою мать, система перестанет подбрасывать ему подобные приколы? Ладно, скорее всего, это достижение не стоит потери возможности снова закупиться в магазине с ноля. И хотя новых заклов и навыков он покупать пока не собирался, лучшее из того, что можно купить на данном уровне магазина, скип уже приобрел. Но вот поднять уровни уже купленного было очень полезно. Причем куда более полезно, чем любые достижения. Да, кстати, а как там с достижением уникум? «Хух, все в порядке, есть. Опа! И доступ к системному магазину тоже. Но как? Он же всего первый уровень». Или режим «Злом» открывает все вкладки статуса вне зависимости от того, достигнуты ли условия для их открытия или нет? А может, не все, а только те, которые уже были когда-то открыты? Опять вопросы. Скип криво усмехнулся. «Ох, каким самоуверенным он был весь предыдущий год и какой бестолучью чувствует себя всю последнюю неделю». Ладно, толку в магазине все равно никакого, очков-то на счету нет, даже жалко десяточки. Все скинул, когда сбрасывал свой уровень до первого, ну, от греха подальше. Так что нужно выходить и фармить, фармить, фармить. Но сначала нужно все-таки посмотреть, что же это за достижение. Двадцать с лишним лет непрерывной войны отучили его рубить с плеча, не ознакомившись со всей доступной информацией. «Да твою ж мать!» – мысленно заорал маг, когда прочитал описание этого нового, неизвестного ему достижения. Это было просто издевательство. Вертикальный взлет позволял поднять уровень системного магазина на одну ступень. То есть тот набор товаров, заклинаний и навыков, который обычным путем становился доступным только с 50 уровня, скип получит сразу, сейчас, если взломает второй предел, не выходя из статуса. Но при этом спустит в унитаз возможность поднять уровни уже имеющихся заклинаний и навыков. А некоторые из них поднимать все равно нужно. Ту же магическую базу, сканер, инвентаря познание сбор трофеев, регенерацию, да и физическую базу поднять тоже не помешает. Таким образом, можно если не избавиться от своей тряпичности, от которой страдали все маги поголовно, то хотя бы резко ее уменьшить. Блин, что делать-то? Скип в растерянности замер. Терять такое достижение категорически не хотелось. Потому что, судя по описанию, следующие повышения уровня системного магазина будут отсчитываться от этого. То есть на 50-м он получит доступ к заклам, навыкам и товарам, которые стали бы доступны только... А с какого уровня магазин переходит на следующую ступень-то? Со 150-го, что ли? Или с какого-нибудь 260-го? Вроде как никто из людей до третьего уровня магазина не добрался. Но то, что он точно есть, узнать смогли. Черт, никак нельзя от этого отказываться, ну вот никак. их было бы чего продать. Мак замер, а затем лихорадочно открыл вкладку инвентаря. Так, элики есть за сколько системный магазин примет их обратно джису если бы мог скип точно скрипнул бы зубами а может и скрипнул просто в данный момент своего тела он не чувствовал так продаем десять телеков за одно очко опыта каждый грабеж покупали то по тысячи и это еще со скидкой но деваться некуда получаем стоимость стартовой покупки в магазине после обнуления цен вследствие получения достижения уникум покупаем оцифровку ингредиента изучаем фух А теперь начинаем оцифровывать все имеющиеся в инвентаре сердца тварей. А их у мага скопилось очень много. Конечно, на 90% это были кристаллики низкоуровневых, но и они кое-что стоили. И да, курс конвертации, конечно, бешено невыгодный, отчего ни он, ни остальные этот навык раньше покупать и не думали, смысла не было. Но зато это принесет ему очки опыта здесь и сейчас, то есть без выхода из статуса и режима взлома. Из режима взлома маг вынырнул только через полчаса вынеся еще одну раздражающую потерю. Дело в том, что в процессе взлома второго предела система предложила ему частью ускоренное, а частью вообще моментальное освоение всех полученных уровней характеристик, затребовав за это все имеющиеся у него на счету нераспределенные очки этих самых характеристик. Скип мысленно взвыл, потом выдал Малый Петровский загиб, затем Большой, после чего, плача кровью, мысленно щелкнул таки на иконку «Да». Потому что иначе все как накопленные, так и накапавшие ему за достижение очки характеристик, его тело и разум осваивали бы, как говорил капитан, до морковки на заговине. Что это реально означало, Мак не знал, но в устах капитана это звучало как очень-очень-очень-очень долго. И вот теперь он уже несколько часов крушил квартиру Матрены. Из шести дверей целыми остались только две, из четырех окон одно. Мебель, слава богу, у уже разломали твари, а то и ей бы досталось. Впрочем, на самом деле он уже почти привык контролировать и соразмерять свои возможности. И подобные фиаско в настоящий момент случались, только если он отвлекался или задумывался. Сделав свое дело, Мак вернулся в кухню, где они теперь в основном обитали, потому что только в ней осталось последнее целое окно. Ну что, как они, шевелиться не начали? К его удивлению, взлом предела у всех занял достаточно много времени, то есть у всего состава их трапы поголовно. Он лично со своим двойным взломом провалялся в отключке почти три часа. Кузнец с Радой, сделавший это вслед за ним, отрубились на полтора, а Матрёна с Авдеичем, чья очередь была последней, валялись на кучах тряпичных лохмотьев вот уже почти два часа. Ну, с ними-то все было понятно, взлом двух пределов подряд как-никак, но вот почему так задержались остальные? Впрочем, возможно, дело было в том, что для них это был первый взлом, который к тому же производился в условиях, когда все характеристики были подняты до капа, то есть составляли 10 из 10, совсем все, даже дополнительные. В прошлом, которое теперь стало будущим, он с такими параметрами не ломал предел ни разу, всегда что-то отставало. Более того, когда он тогда делал это в первый раз, большая часть дополнительных характеристик у него вообще была еще не открытой. «Нет пока, лежат», — отозвалась Рада. Кузнец торчал в его старой конте у окна, контролируя врата и подходы. «Ладно, тогда я пока в магазине положу», — сообщил Скип. Системный магазин второго уровня он пока не открывал. Ждал, пока все пройдут преобразование. Но раз все так затянулось... Но сначала он открыл статус. Ник «Скип». Уровень «Десятый». Уровень он поднял сразу же, как вышел из режима взлома. Потому что в обычном режиме доступ к магазину так и остался, начиная с десятого уровня. Хоть магазин сейчас стал другим. Сила «Пятьдесят». Тут все как ожидалось. Тридцатка у него была к моменту начала взлома, 10 в первом пределе 20 в резерве, и еще 20 добавился от двух взятых уникумов. Первого за взлом начального человеческого предела, который в 10 единиц, и второго за взлом уже следующего в 30. 30 плюс два раза по 10 и будет 50. Ловкость 50, аналогично. Выносливость 50, интеллект 50, дух 50, удача 50, харизма 50, восприятие 50. Концентрация 50, стойкость 50. Скип полюбовался на красивые ровненькие циферки в характеристиках и перевел взгляд на счетчик свободных характеристик. Тех тоже было ровно 50. А для того, чтобы добиться 10 характеристик до следующего предела, ему нужно 200. Да, их, конечно, можно купить. И не так уж и дорого, несмотря на то, что его скидка, естественно, уже исчезла. Но он свернул статус и бросил взгляд на Раду, которая в этот момент склонилась над Матрёной. Ребят надо качать, так что твари из московских врат он оставит им, а сам, ну, надо думать. Есть варианты, но совершенно не факт, что они сейчас как-то воплотимы в жизнь. Как бы там ни было, первый этап раскачки закончен. Его ребята взломали первые пределы, получили нехилый опыт. Сейчас даже самые успешные игроки пока валят высокоуровневые тройки только, так сказать, целыми пати, то есть группами в десятки человек и часто с потерями. А любой из его трапы способен сделать это в одиночку. Правда, Авдеевич пока что с большим трудом. Да и смотрю, на еще не все так уж однозначно. Но это только пока. Вот закончат ломать предел, получит уникумов и тут же устранят свой перекос. Правда, новые заклы им придется раскачивать с первого уровня. Ну да ничего, раскачают. И уж точно не хуже любого из остальных игроков земли. Ну, кроме него и Рады с кузнецом. Так, а что у нас с заклами-навыками? С родство с магией семь. Скип полюбовался на получившуюся цифру. Подобного уровня этот очень важный для мага навык обычно достигал уровню к 70-му в лучшем случае. То есть первые игроки с такой раскачкой в его прошлом будущем появились лет через 8 после прорывов. А у него это уже сейчас. Отлично. Плотность маны 7, сосуд маны 7, исток маны 7. После этого повышения вся магическая база в целом повышала эффективность использования заклинаний. Объем маны и скорость ее восполнения более чем в 5 раз. А это означало, что ему теперь абсолютно не требуется элики на ману. Ну вот совсем. И так будет продолжаться еще уровней 50 минимум. Ну да, поэтому он ее и повысил в первую очередь. Сканер 5. Этот навык он пока не повышал. Два очка накапывала со взлома. Дело в том, что при первом взломе все навыки и акла, являющиеся профильными для этой твари, сердце, которое ты использовал для взлома, получали плюс один уровень. То есть, если ты использовал для взлома магическое сердце, росло все магическое, а если физическое, то физика. Но это срабатывало для каждого профиля только по одному разу. А вот ему повезло, у него прокнуло дважды. За достижение первой сверхчеловек, полученные за то, что он первым на Земле взломал начальный человеческий предел. Оно позволило не только осуществить взлом предела без использования нового сердца, но и снова добавило по уровню всем магическим навыкам и заклам. Так что магическую базу он также поднял очками всего лишь на пару левелов. Остальное пришло от взломов. Впрочем, Скип не исключал, что счетчик все равно сработал. И при следующем взломе, во время которого он собирался использовать уже сердце какой-нибудь физической твари, роста физических навыков и способностей на уровень уже не будет. Но даже и так это все равно можно было считать выигрышем. Он же теперь маг, значит все связанное с этим для него куда важнее, чем физическое. Щит ауры 5, лечение 5, скрытность 5, замедление 5. Луч 6. Несмотря на то, что это было его наиболее часто используемое заклинание, он пока не стал в него ничего вкладывать. Потому что шестой уровень это очень круто. Твари, которых он не сможет пробить лучом шестого уровня, начинаются только с сорок пятого уровня. То есть в ближайшие три года шестого уровня луча ему хватит буквально на все. Плоскость 6. Тут было почти аналогично. Правда, здесь пробиваемость была чуть похуже. Так что такого уровня плоскости ему теперь хватит года на полтора-два. Но зато в эти два года он будет валить этим заклом любую тварь буквально с одного удара. Ну, почти любую. Поток плоскостей пять. Но это заклинание обычно используется против масс низкоуровневых тварей. Его должно было хватить даже не на три, а на все пять лет. Поле шипов – пять. Аналогично. Регенерация – шесть. А вот тут он добавил, и солидно. Инвентарь – шесть. Тоже. Зато теперь ему доступно 63 литра объема и под 100 кг компенсации веса. То есть по объему его инвентарь сейчас даже больше, чем армейский рейдовый рюкзак 6, -6 от комплекта «Ратник», с которым он бегал сразу после выпуска «Школы капитана». Только невесомый. И без ограничений по линейным размерам вещей. То есть при желании он может запихнуть в инвентарь несколько копий длиной метр по 2-2,5. Лишь бы общий объем не был превышен. Пока этого хватит, а там будем посмотреть. Сбор трофеев – четыре. А вот здесь он добавил всего единичку. И то больше для того, чтобы прибавить объем собираемого опыта, нежели ради увеличения расстояния сбора сердец и объема собираемых ингров. Да-да, на третьем уровне навык у него появилась такая функция. Но в ближайшие полтора года уровень твари будет слишком низок, чтобы их части ингредиенты можно было как-то использовать. Опознание – три. На это уже не хватило сердец, как и на все остальное. Впрочем, оставался шанс, что использование при взломе следующего предела сердца от физической твари позволит-таки получить последний бонусный левел-ап и для физических навыков и способностей. А то что это будет тогда за достижение? Сердце-то, оно на таких уровнях недорого стоит, потому как добыть его просто. Скип вздохнул. Ну да, просто. Для него. И для ребят из его траппы, а вот для остальных игроков. Он быстро пробежал по всем остальным навыкам, которые остались на тех же уровнях. «Общее усиление 3», «Крепкое тело 3», «Крепкая кожа 3», «Уклонение 3», «Маскировка 3», «Ночное зрение 3», «Левитация 3», «Телекинез 3», «Копейный бой 3», «Короткие топоры 3», «Медитация 3». После чего открыл обновившийся магазин. Но в этот момент Рада радостно вскрикнула. «Зашевелились!» Сразу после чего все поле зрения скипа заполнила надпись. «Вы выполнили все условия для получения достижения новой социальности». Вам в инвентарь добавлен маяк, инициирующий установку развертывания периметра безопасного кластера с точкой возрождения. Диаметр безопасного кластера 1140 метров. Для использования встаньте в центре планируемого кластера и произнесите «Развернуть». Мак замер, потом шумно выдохнул и выругался. И вот что теперь делать? Нет, плюшечка отличнейшая, но явно великовата для них пятерых. То есть придется выходить на контакт с другими людьми. А по плану он собирался сделать это только после того, как врата перескочат на другой уровень. До того же фармить, фармить, фармить. Ладно, черт с ним, пока последняя пара его подчиненных приходит в себя, надо хоть одним глазком взглянуть на то, что представляет собой системный магазин следующей степени. Да твою ж мать! От его реву все в кухне подскочили со своих мест. Скип же быстро вышел из вкладки магазина и нервно уточнил у Рады. Сколько у тебя стоит одно очко характеристик? — В смысле? — удивилась та. — Отвечай. Рада торопливо нырнула в свой магазин, после чего сообщила. — Да все так же, сто тысяч очков. А у тебя не так? Скип злобно выругался, после чего махнул рукой, мол, не до тебя сейчас, и опять открыл вкладку магазина. У него было не так. Будто в качестве компенсации за весь тот ворох плюшек, который на него падал все это время, система взяла, да и в очередной раз испохабила все его планы. Причем на этот раз очень больно. Потому что хоть доступ к покупке очков характеристик, слава богу, не исчез, но на втором уровне системного магазина одно очко характеристик стоило уже миллион очков опыта. В сто раз больше, чем оно обходилось ему до взлома первого предела. И хоть эта стократная разница стала таковой из-за свалившейся на него сразу после подключения к системе скидки, но все равно это было... Сука. Так, надо успокоиться прикинуть. Все равно в таком настроении хрен он сможет изучить открывшийся новый ассортимент более или менее внятно. Итак, что мы имеем с гуся? Стандартная тройка из пары 12-13 уровневых тварей, при одной 15-уровневой, и с учетом его четвертого левела сбора трофеев, принесет ему около десяти тысяч часов опыта. При регулярной зачистке они появляются из врат раз в полчаса-час. То есть в сутки с московского куста он может по максимуму получить 5 миллионов, или в пересчете 5 очков. Для того, чтобы взять по полной от следующего уровня уникума, ему нужно будет набрать 200 очков. Характеристик всего 10, кап до третьего предела 70, у него во всех характеристиках 50. 200 на 5 – 40 дней. Кажется, тфу, но это, во-первых, при непрерывном фарме, то есть жиря на ходу и почти не спя. И, во-вторых, забирая себе практически весь имеющийся опыт и не делясь им практически больше ни с кем потому что с мелкоуровневых тварей особенно не соберешь, что неприемлемо. Ему же своих ребят надо поднимать, да и другим игрокам требуется что-то оставлять. Ну и отдыхать тоже нужно. К тому же, как показала практика, как только ты начинаешь активно фармить твари, выходящих из каких-то врат, промежутки между их выходами тут же начинают расти. То есть более реально увеличить эту цифру минимум втрое. И это будет уже 120 дней. Много. Да, сейчас, с учетом того, что он уже взял уникум-2, у него есть некоторый запас по времени. Но этот запас быстро усохнет. Так что его вполне смогут нагнать, и тогда придется брать уникум-3, не доведя все характеристики до капа, если он вообще с ними не пролетит. Да и 120 дней тоже весьма условная величина. Потому что они получаются только в том случае, если фарм будет идти как по маслу, и ему никто не будет мешать. Что совсем не факт. Это сейчас власти пока только пытаются удержать контроль над страной и лишь нащупывают открывшиеся новые возможности. Максимум через месяц все сильно поменяется, и они попытаются взять эти новые возможности под контроль. То есть наложить лапу на такой ресурс, как игроки, и дать максимальные возможности прокачаться именно своим – армии, полиции, спецслужбам. В конце концов это не сработает, более того, такая стратегия во многом и станет причиной глобального проигрыша. Но на первом этапе у властей наиболее развитых стран все получится. А у не слишком развитых не получилось практически ничего. Скип тяжело вздохнул, но затем вновь насупился. Ладно, об этом будем думать позже. А сейчас у него другая задача – понять, что в этой ситуации делать самому. Как можно сократить время? В принципе, один вариант есть – фармить более развитых тварей. Горловой вон успел за несколько дней добраться аж до 18 уровня. То есть, если взять в качестве примера его тройку, то мы получаем уже почти девятьсот тысяч очков за одну схватку в восемь раз больше, чем со стандартной. Но, увы, столь высокоуровневые твари не появляются из врат каждые полчаса. К тому же Москву их трапу уже неплохо почистила. Так что таковых здесь нет и в ближайшее время не будет. А вот где-нибудь в районе Шанхая, Гуанчжоу или Дели с Джакартой, да, там могут оказаться даже более высокоуровневые твари. Чем выше концентрация врат и, соответственно, людей с тварями, тем быстрее эти самые твари растут в уровнях. Вот только как туда попасть? Скив вздохнул. Ладно, первые прикидки есть, а насчет попасть, можно поторговаться с властями. Короче, подумаем. Ну что, все очухались? Поинтересовался он, вынырнув из даже в первом приближении неизученной вкладки магазина. Это точно, улыбаясь, отозвался Авдеич, а Матрена молча кивнула. Тогда свистни нашего дежурного, развернулся Мак Кради. Пусть обновит поля шипов на весь запас маны подтягивается. Будем планировать, как дальше жить. Первое, с чего начал, это просмотрел у всех статусы. Потом вместе обсудили, что и кому покупать и поднимать. После чего быстро перекусили и Скип отправил всех на фарм. Чем быстрее они дорастут до второго предела, то есть до тридцатки в характеристиках, тем будет лучше. Выдвигаться к людям он решил только после того, как второй предел взломают все трапперы. Но ну, сам он снова занялся магазином. Пора уже было разобраться с новым ассортиментом. Спустя два часа Скип совершил последнюю покупку и закрыл магазин. Возможностей для закупок в магазине было очень много, но он сильно не размахивался. Потому что чем больше заклинаний и навыков, тем больше на них придется тратиться. Особенно учитывая, что даже товары с фиксированной ценой, то есть пайки, белье, элики и все такое прочее, возросли в цене в 10 раз от того, что имели в обычном магазине первого уровня, то есть без учета его прошлой скидки. Ну так этот уровень магазина в обычной ситуации открывался только по достижении игроком 50 уровня. А к тому моменту вокруг уже бегали куда более жирные твари, нежели те, что имелись сейчас. но ну, в смысле опыта. Ибо тогда те твари, которые сейчас составляют высокоуровневые тройки, будут бегать в стаях уровня, да и то не все. Так что его новые покупки составили семь позиций. Первым было смещение, пространственный закол, позволяющий мгновенно переместиться на определенное расстояние в пределах прямой видимости. На первом уровне его дальность составляла всего 3 метра. Второй левел увеличил доступное расстояние вдвое. На третьем дальность составляла уже 12 метров, что позволяло, например, запрыгнуть на крышу четырехэтажной хрущевки или на балкон третьего этажа Сталинки. А на максимальном, десятом уровне, заклинание позволяло скакнуть более чем на полтора километра. Вторым был пресловутый портал. В прошлой жизни скип встречался с порталистами всего пару раз. Это были весьма высокоуровневые ребята. Какого именно левела было у них заклинание, он не знал. Но один из них мог без напряжения перебросить трапу, в которую он тогда входил, от Рязани до Тулы, что, судя по описанию, требовало закла, раскачанного не менее чем до шестого левела. А на максимум это заклинание было способно портануть желающих аж на две с лишним тысячи километров. Третьим стал духовный доспех. Индивидуальное защитное умение, способное на первом уровне защитить от внезапной атаки твари до десятого уровня включительно, ну или от пистолетного выстрела. Причем это умение можно было держать постоянно включенным. С его текущим уровнем магической базы расход маны на поддержание с запасом перекрывался скоростью ее восстановления. Следующим он прикупил кластерную защиту. Она была не шибко сильнее щита ауры, но защищала от несколько другого спектра атак. Например, от тех же акустических. Причем для защиты от косвенной атаки горлового достаточно было даже первого уровня. А вот напрямую требовался уже третий. А еще она была групповой, то есть ее можно растягивать на всю траппу. Хотя при этом она начинала прям-таки жрать ману. Но опять же, с его седьмым левелом навыков всей магической базы это было уже не так страшно. Пятой покупкой стал фрактальный удар. Он представлял собой нечто среднее между лучом и плоскостью. То есть по пробивной способности он был ближе к лучу, а по дамагу к плоскости. Причем уже на первом уровне он был приблизительно равен где-то пятому-шестому уровню старых заклов скипа. Шестым маг взял аурное восстановление, комбинированный в эмпирический навык, позволяющий восстанавливать здоровье ману за счет окружающих прямо в процессе схватки. То есть он давал одновременный дамаг и лечение с регеном маны. Основная проблема с этим заклинанием была в том, что ману и здоровье натянуло именно что изо всех окружающих, вне зависимости от того, были они противниками или союзниками. То есть его применение в групповых схватках либо исключалось, либо требовало точного контроля ситуации. Во всяком случае, так было на его стартовом уровне. Последним скип взял начальный домен. Про этот навык Мак вообще ничего и никогда не слышал. Судя по описанию, тот являлся чем-то вроде инвентаря, но гораздо более объемным. Например, туда можно было прятаться самому. Впрочем, на первом уровне это было не слишком удобно, потому что домен первого уровня представлял собой пространство объемом 1,23 кубометра. Причем по конфигурации это был правильный цилиндр. То есть не вытянуться, ни разогнуться там было нельзя. Но уже на втором его вполне можно было использовать как безопасное место ночлега. Основная проблема была в том, что если поместить в него что бы то ни было можно было относительно легко, то вот для того, чтобы достать из домена все, кроме самого владельца и того, что на него надето, требовалось просто огромное количество маны. Так что использование домена в качестве, так сказать, второго инвентаря являлось чрезвычайно затратным, хотя и теоретически возможным. Плюс сам домен для своего развития требовал не только очки, но и ману. И чем дальше, тем, соответственно, больше. Даже с его раскачанной магической базой на взятии второго уровня скипу пришлось бы постоянно вливать в домен ману в течение трех суток, без перерыва на сон и принятие пищи. Впрочем, все купольные в магазине второго уровня заклы и навыки требовали для своей прокачки куда больше усилий и ресурсов. Это было вполне понятно, покупать-то их должны были люди, находящиеся на куда более высокой ступени развития, чем те, кто получил доступ к первому уровню магазина. И с куда более обширным доступом к очкам опыта. Просто вследствие наличия вокруг куда более высокоуровневых тварей, нежели имелись в доступе в настоящее время. Закончив с покупками, Мак закрыл вкладку магазина и с хрустом потянулся. Что ж, он неплохо прибарахлился, хотя все эти покупки скорее на вырост. Реально они ему, вероятно, станут необходимы где-то левелу к 50-му, то есть как раз тогда, когда и должен был открыться этот уровень магазина. Но за то время, пока он будет до него расти, все куплено и успеет немного прокачаться. Но сейчас настало время помочь человечеству. Скип усмехнулся и придвинул к себе ноутрады, которые она оставила в квартире со всеми остальными своими вещами, после чего выудил из инвентаря маску и нацепил ее на лицо».